связь между типами привязанности родителей и детей. Думаю, многие наталкивались в интернете на информацию о родовых сценариях, что дочь проживает жизнь, похожую на жизнь ее матери, бабушки, прабабушки. Она вступает в отношения с похожими мужчинами, выбирает практически идентичные стратегии поведения и далее по списку. На первый взгляд кажется совершенной глупостью и в некоторых случаях ею и является. Однако я предлагаю посмотреть на этот феномен с точки зрения теории привязанности. Ребенок растет с мамой, которая сфокусирована на своих личных проблемах, в том числе ментальных. Помимо этого она сильно занята на работе, очень устает. Мама не настроена на ребенка, уделяет ему мало внимания, отмахивается от его глупостей. В отношениях нет поддержки и близости. Ребенок понимает, что не может положиться на маму в трудную минуту. Он учится заботиться о себе самостоятельно и держаться от мамы подальше, дабы не расстраивать ее. У ребенка формируется избегающий тип привязанности. Ребенок вырастает, ему по-прежнему сложно открываться, состоять в близких отношениях. Скорее всего, он станет холодным родителем, который также будет отстраняться от ребенка, просто не зная, как нужно вести себя рядом с ним. В таком опыте у его ребенка сформируется ненадежный тип привязанности. Цикл продолжается. Труды Мэри Эйнсворт смогли наглядно показать. В общении с родителями или другими важными фигурами ребенок формирует представление и убеждения о близких отношениях, о том, какой должна быть забота и каким нужно быть, чтобы ее получать. На их основе возникают определенные модели поведения, соответствующие четырем типам привязанности. Дальнейшие исследования показали, что эти представления очень стабильны. В 80% случаев они сохраняются у ребенка как детсадовского, так и школьного возраста. Дети с надежной привязанностью намного проще находят решения в конфликтных ситуациях, а сами конфликты возникают реже. Им легче заводить и сохранять дружеские отношения. Они более гибко реагируют на смену обстоятельств. Обстоятельства не выбивают почву из-под ног, не вводят в состояние аффекта. Умеют идти на компромисс. Дети с надежной привязанностью перенимают чуткость своих родителей. У них более развитая эмпатия. Они способны поставить себя на место другого человека. Дети с ненадежными типами привязанности более замкнуты в себе, им сложнее доверять людям находить с ними общий язык. Они редко просят о помощи, мало рассказывают о трудностях, с которыми сталкиваются. В конфликтах они либо ведут себя очень агрессивно, что характерно для дезорганизованного типа привязанности, либо вовсе не умеют отстаивать себя и свои интересы, что характерно для детей, с тревожным типом привязанности. В школьное время у меня практически не было друзей, поэтому я цеплялась за любого, кто проявлял хотя бы небольшой интерес ко мне. Причем неважно, какого рода был этот интерес. Одна популярная в классе девочка однажды решила устроить своеобразное соревнование между одноклассниками. За 10 рублей — большие деньги для второклассников, мы должны были бегать вокруг нее и лаять, как собачки. Кто лучше палает, тот и получит приз. Сможет купить себе две пачки сухариков. Сухарики я не ела, бегала плохо, да и вся эта затея оказалась унизительной. Однако отказать тоже не могла. Тогда подобный интерес воспринимался мной как зарождение дружбы. Если я сейчас покажу коготки, то это ее оттолкнет. Нужно обязательно подстроиться и сделать приятно. Так думала тревожная маленькая я, поэтому и решила играть в собачку. Но выяснилось и то, что тип привязанности — непостоянный конструкт. Тяжелые жизненные события, такие как развод родителей, переезд в другой город или страну, сильная болезнь или смерть одного из близких могут изменить качество привязанности. Из надежной и безопасной она трансформируется в ненадежную. А бывает ли обратный эффект? Можно ли ненадежный тип привязанности превратить в надежный? Да, так случается. Например, если ребенок находит значимую фигуру за пределами родительского дома. Человека, к которому он сможет обращаться в моменты душевных невзгод. Им может стать бабушка, няня, воспитательница в детском саду, первая учительница, тренер, старший брат или сестра. На основе этих отношений ребенок сможет получить опыт безопасной эмоциональной связи, которая частично компенсирует стрессовые условия, с которыми он сталкивается дома. Ваня рос в полной семье. Папа работал, мама была в декрете и проводила с маленьким Ваней много времени. Все резко изменилось, когда малышу исполнилось 4 года. Выяснилось, что папа изменял маме. И началось. Конфликты, уход отца из семьи, долгий развод, мамина депрессия, выход на работу после длительного перерыва. Время, уделяемое Ване, резко сократилось. Плюс ко всему, женщине долго не удавалось прожить травмирующий опыт измены. Порой она срывала свой гнев на Ване, видя в нем черты отца. В арсенале Вани появлялось все больше избегающих стратегий. Он учился занимать себя сам, не хотел докучать маме и портить ее настроение. Спустя некоторое время мама встретила нового мужчину, с которым ей удалось построить доверительные отношения. Они стали жить вместе. Ваня нашел общий язык с отчимом — Мама же могла брать меньше смен на работе, теперь не от нее зависело финансовое положение семьи. Постепенно все вернулось на круги своя. Семья вновь стала для Вани безопасной тихой гаванью. После исследования детской привязанности ученые задумались, сохраняются ли эти типы во взрослом возрасте, проявляются ли они в романтических отношениях, влияет ли тип привязанности родителя на его ребенка, Передается ли он по наследству? Начался совершенно новый этап развития теории Болби.